Нерон. Артист у власти. Все злодейства похожи друг на друга, а злодеи прошлого, во всяком случае в римской истории, сходны между собой. Злодейские поступки как-то однообразны. Чувство злобы, мстительности, страха – не новы, в то время как дела великие, светлые, высоконравственные, окрашены всегда яркой индивидуальностью. Рассказ о Нероне, злодее, материубийце, можно предварить заголовком «Нерон: жизнь в страхе» или даже «Жизнь в ужасе». Злодейство всегда связано со страхом. Это близнецы братья. Он был императором пятым или шестым по счету в истории Рима. Если считать от Юлия Цезаря, то шестым. Если начинать отсчет с Августа. 105. Первый – Октавиан Август, который лицемерно называл себя «принцепсом», считая себя не вполне императором, а только первым среди равных сенаторов. Далее – Тиберий. Мрачная жуткая фигура. Калигула, который твердо был намерен произвести в сенаторы своего коня. Какой-то демонстративный разврат, нечто выходящее за рамки человеческих норм. Предшественник Нерона, Клавдий, самый тихий, самый ученый. Он любит и знает литературу, искусство и вообще не рвется в императоры. Взбесившаяся гвардия нашла его во дворце, прячущемся под кроватью, вытащила и провозгласила императором. Он был братом великого полководца Германика, необычайно популярного в Риме, умершего на Востоке, как предполагают от отравления. Клавдий тоже был злодейски отравлен своей женой Агриппиной. В такой атмосфере правили первые римские императоры. Среди них только Октавиан Август остался в истории блистательным, хотя и за ним водились дела неблаговидные. Воин, полководец, он прорвался к власти после страшных гражданских войн, победив всех, и Цезаря, и Антония, и Помпея. Такая удачливость в Риме очень ценилась». Но прежде всего ценился гражданский мир, который он установил. Таков облик, рождающийся Римской империи. С этого она начинается. Среди первых ее императоров – актер Нерон, который обожал все виды искусства и актерствовал сам. Но сначала о его жизни, который сопутствовал ужас. 54 год. Первый век новой эры. Нерон становится не принцепсом первым среди равных, а императором. Молодого Нерона твердой рукой вела к власти его мать Агрипина, и мальчишка 17 лет провозглашается императором необъятной мировой империи. Время сложилась противоречивая ситуация. Республиканские идеалы никто не забыл, о них все время говорят и спорят и больше всего сенаторы, те, у кого прежде при республике была высшая власть, и которые с появлением фигуры императора оказываются отодвинутыми на вторые роли. Кому это понравится? Еще один момент. В прошлом время правления диктатора Суллы, время страшных преследований, казней, море крови, гражданские войны. Особенно страшны проскрипции, доносы, за которые щедро платят. В заслугу Нерону поставили, что он, не отменив совсем плату за донос, уменьшил ее на четверть. Атмосфера сложилась достаточно страшная. Сенаторы не хотят подчиняться императорам, желают вернуть себе всевластие, но боятся. И боятся настолько, что превращаются очень быстро в лакеев, что совершенно не соответствует былому величию римских сенаторов. Например, когда юноша Нерон — произнес перед ними свою первую речь, предполагают, что составил ее философ Сенека, его учитель, они изъявили такой восторг, что сразу предложили объявить его отцом Отечества, Это юношу в семнадцать лет. Какое искушение лестью! У него хватило ума отказаться. Действительно, речь была прекрасна, и произнес он ее как истинный актер, захватывающий эмоционально — Там было столько обещаний, что он возьмет на себя только контроль за армией в провинциях, не будет ни в чем ограничивать Сенат и проявит искреннее милосердие ко всем сенаторам. «Долой насилие, долой все плохие воспоминания!» – с чувством кричал он. Благодарные слушатели предложили эту дивную речь выбить на серебряной колонии в Сенате и ежегодно перечитывать. Они с самого начала, из чувства страхали из-за привычной лести, пали перед ним ниц, расписались в своей неспособности влиять на политику. При предшественниках Нерона 60 лет подряд сенаторов резали, высылали, морили голодом до смерти. Они все это помнили и, кроме того, хорошо знали, кто его мать. Агриппина стояла в политической жизни пугающей тенью. Дочь Германика, внучка Августа женившая на себе престарелого дядю Клавдия после того, как он стал вдовцом, после казни его распутной жены Миссалины. А Гриппина добилась, чтобы наследником императора Клавдия стал именно Нерон, ее сын от первого брака, а не сын Клавдия и Миссалины Британик, а Клавдия отравила, кажется, белыми грибами, которые он очень любил. Много позже Нерон цинично шутил «Воистину, белые грибы – пища богов». Дело в том, что сразу после смерти римского императора провозглашали богом. Агриппина решительно хотела править вместо сына и не стала этого скрывать. Она повела себя политически оригинально. Самовольно появлялась в здании сената, куда женщинам вход был запрещен, демонстративно восседала рядом со своим сыном, показывая всем своим видом, что она может быть важней, чем сам император. Даже монеты в некоторых провинциях чеканили с двумя изображениями его и ее, на всякий случай. Очень скоро это стало его страшно раздражать. Возможно, с этого страшного раздражения, которое вызывала в нем мать, началась его нравственная деградация. Ведь не был же он с детства зверем, как описывали его современники. Рыжая борода, красивые голубые глаза, несколько близорук, В театре пользуется граненым изумрудом в качестве увеличительного стекла. Правда, не опрятен, не причесан, подчас появляется в халате. Недруги говорят, что его тело в прыщах и дурно пахнет. Нерон мечтал о славе Александра Македонского. Завидовал моральному авторитету Октавиана Августа, известного покровителя искусств. То есть что-то человеческое в нем было. Но поведение Агриппины – и двух фаворитов, приближенных к нему, Бура из вольноотпущенников. Это всегда были самые страшные люди, самые цепкие и особенно рвущиеся к власти. И поучающего Сенеки сильно изуродовали его характер. В результате Нерон стал матерью убийцей Убийство Агриппины было страшным. Это была драма в нескольких актах. Сначала он устроил все так, чтобы над ней рухнул потолок. Потолок обвалился, но ее как раз в это время не было в доме. Потом он отправил ее на прогулку на лодке, которая была умышленно собрана наспех. Лодка развалилась, но Агрипина выплыла. Она, оказывается, прекрасно плавала. Тогда он начал приготавливать всяческие яды. Бесполезно. Она, отравившая в свое время Клавдия, принимала противоядие. И тогда пришлось поступить, как и во времена. Проскрипций, прислать к ней Центариона, чтобы тот убил ее. Сцена убийства была ужасна. Она сначала кричала: Не смейте, я, мать императора! а потом подставила убийцам живот и сказала: Бей сюда, в чрево, породившая изверга. В этом есть что-то театральное. Если продолжать разговор о родителях Нерона, нужно вспомнить его отца. Гней Дамицы Барб. Был известен даже в развратном Риме своей безнравственностью и свирепостью. Он убил отпущенника за отказ напиться до пьяна. Нарочно задавил ребенка, выколол глаз всаднику за то, что тот осмелился противоречить ему. Молва приписывает Агинабарбу такие слова, которые он якобы сказал, когда родился Нерон: Что хорошего могло получиться от такого, как я, и от такой, как она? В этих словах большая доля истины, независимо от того, были они произнесены или нет. Что и говорить, наследственность была замечательная. О Нероне писали многие древние авторы. Гай Светоний Транквилл, придворный писатель, тексты которого содержат подробное описание двора. Серьезный историк Публий Арнелий писавший много позже, через 100-150 лет после смерти Нерона. Наконец, Дион Кассий, замечательный писатель уже третьего века. Поэтому время правления Нерона, несомненно, обрастало легендами. Разобраться подчас довольно трудно, что правда, а что преувеличение. И все-таки попробуем. Нерон пытался быть хорошим, скажем так. И в исторической литературе запечатлелось, что первые пять лет его правления – выглядели очень достойно. Он меценатствовал до последнего дня своей жизни, тратя на это огромные деньги. Щедрая раздача денег из своего кармана и народу, и деятелям искусства была для него характерна, может быть, еще и потому, что в этом жесте много театрального. Он произносил красивые миротворческие слова. «Я верну мужей и сыновей», — говорил он, и выполнил в некоторой степени свои обещания. «Замирился, наконец, с парфянами», установил прочный и долгий мир с Арменией. Но очень многое в его жизни было актерством. В его жизни трудно отличить истинное от лицедейства и в словах, и в поступках. Очевидно, атмосфера страха, в которой он все время находился, творила из него злодея. С каждым годом он становился страшнее. После убийства матери настала очередь сводного брата Британика. Его Нерон боялся, и это понятно. Сын Клавдия был законным наследником. Император обратился к знаменитой Лакусти, знатоку ядов, услугами которой пользовалась еще мать. В Риме это была, можно сказать, официальная отравительница, известная фигура. Готовый яд Нерон проверил на теленке. Теленок прожил еще пять дней. Император был очень недоволен и пригрозил Лакусти страшными муками. Тогда она принесла другое зелье и сказала «Ну вот это уж наверняка». Его испытали на поросенке, который в миг умер. Но как подлить я от Британику? На придворных пирах всегда присутствовал специальный человек, который пробовал питье и еду перед тем, как начнут трапезу члены императорской семьи и гости. И тогда пошли на хитрость. Питье подали очень горячим, обжигающим. Британик сказал, что пить его не может. И тогда у всех на глазах ему подлили отравленной воды. Он отпил и тут же упал замертво. Нерон цинично сказал, «Ничего, ничего, это у него подучие, он сейчас очнется». Хотя прекрасно знал, что его брат уже умер. Удивительно в этой истории то, что Нерон сам заказывал яд и лично сам общался с травителями. Чем не чудовище? Но давайте взглянем на исторический контекст. Как просто было стать чудовищем в то время? Агриппина очень не любила одного из фаворитов Клавдия, некоего вольноотпущенника Нарцисса, соперничавшего с ней. Он практически был министром финансов. От него зависели денежные поступления, а денег ей всегда не хватало. Когда Нерон пришел к власти, любимца прежнего императора отправили в изгнание. Нарцисс пытался выслужиться перед Агрипиной, уничтожил все компрометирующие ее документы, но ничего не помогло. Она послала Центуриона убить его. Это факт частный, но говорит он о беззаконии и вседозволенности. Римская империя, крепнущая, находящаяся в процессе становления, переживает нелегкие времена. Идет борьба императора с сенатом, Среди сенаторов крепнет внутренняя оппозиция, и вместе с тем расцветают лесть и рыболепство. При этом память о республике не исчезла, они и мечтают, хотя республика умерла, а общество в такие переломные моменты похоже на безнадежно больного. Болезнь пронизывала все общество. Припомним хотя бы страсть широкой римской публики к сражениям гладиаторов, жестоким и кровавым. Культ жестокости как в военное, так и в мирное время обычно присущ периодам кризисов в обществе. И это не может не влиять на того, кто стоит у кормила власти, у кого власть фактически безгранична. Кроме того, надо еще сказать, что натура Нерона была восприимчивой, неустойчивой, неуравновешенной. Он мгновенно вспыхивал яростью, а потом мог рыдать от умиления, услышав звуки арфы. Он не чужд был искусству. Он пел, соревновался с другими в певческом мастерстве и, естественно, всегда побеждал. Он получил в Греции, куда отправился на соревнование певцов, 1808 золотых венков. Правда, при нем всегда были 5000 молодых людей, которые обеспечивали ему овации. Мы сегодня назвали бы их «клакерами». Провала его тонкая натура не смогла бы пережить. Пение, разъезды, овации — поклонение. Вот что его прельщало, что было ему по-настоящему интересно. Государственные дела со временем казались все более обременительными. Он с легкостью менял приближенных. Синеку, великого философа, своего учителя, которого когда-то любил, Нерон отправил в изгнание, а потом регулярно спрашивал, жив ли он, не покончил ли он с собой, и, услышав о его самоубийстве, успокоился. Справедливости ради надо сказать, что Синека лепил из своего ученика образ противной натуре Нерона. Он запрещал ему заниматься искусством, в частности пением, считая и в общем справедливо, что для этого нет данных, но самолюбивому юноше признать этот факт было тяжело. Нерону запрещено было много читать и даже Гомера, потому что гимнастические упражнения на свежем воздухе считались более полезными. Воспитанник Синеки был физически крепким, сильным, чем радовал своего учителя. Но в жизни его не было Вергилия. Не было тех сложных философских вопросов, которые ставятся в Инеиде. А они, возможно, изменили бы его взгляд на мир и людей, облагородили его натуру. Но нет. Синека ломает характер, принуждает воспитанника поступать только так, а не иначе. Думаю, всякий учитель должен понимать, что последствия таких методов воспитания могут быть самыми плачевными. В данном случае они оказались трагичными и для ученика, и для учителя. Апогеем любви Нерона к искусству стала знаменитая история 64 -го года нашей эры «Пожар Рима». Вероятно, точно никогда уже не удастся сказать, причастен ли был Нерон к этому событию, Согласно скорее мифологической, чем исторической версии, он приказал поджечь Рим, чтобы вид пылающего города вдохновил его на написание поэмы о пожаре Трои. Он будто бы стоял на башне дворца Мецената, знаменитого друга Октавиана Августа, и пел песнь о гибели Трои, аккомпанируя себе на струнном инструменте. Этот рассказ из области мифологии, хотя и отражает истинную натуру Нерона, Судя по источникам, он вряд ли был в городе во время этого гигантского пожара. Древние города горели очень часто. Это было неизбежно. Достаточно было неосторожной искры. Есть версия, что Нерон отдал команду пожарным бригадам не тушить кварталы старые, застроенные деревянными зданиями, чтобы потом на их месте возвести каменные строения. Вот это предположение очень возможное. Когда надо было найти виновных, Он возложил ответственность за произошедшее на христиан, устроил резню многочисленные массовые казни поджигателей. В последние годы жизни императора нарастает его актерствование. Оно приобретает все более болезненные формы. Видимо, благодаря стараниям пяти тысяч клакеров и многих тысяч листецов, благодаря обману, который царил вокруг. Нерон стал верить, что он великий актер, Он запрещал шевелиться во время своих выступлений. Выйти из театра в случае необходимости было совершенно невозможно. В источниках упоминаются случаи, когда женщины рожали во время театрального действия, не смея удалиться. Будущий император Веспасиан однажды заснул и захрапел во время выступления императора, а был он тогда провинциальным полководцем, которого Нерон зачем-то возил с собой в свите. Казалось, жизнь Веспасиана кончена. Но Нерон был в хорошем настроении и лишь сказал, «Ну что этот мужик понимает в искусстве?» И сослали Веспасиана в его деревню, конечно, не подозревая, что этот человек из простых, довольно скоро станет императором. Любовные увлечения Нерона тоже являются собой нечто неестественное, уродливое, всегда страшное. Женили его насильственно в юном возрасте на Октавии, дочери Клавдия. Это была затея его матери. Но к своей супруге, совсем еще девочке, Нерон испытывал полное физическое отвращение. В конце концов он всячески стал избегать ее, и брак стал поистине несчастьем для обоих. Затем он влюбился в вольноотпущенницу Акте, родом из Сирии, и, судя по всему, она его любила. Вот редкий счастливый случай. До конца его жизни она была ему предана, а потом проводила его в последний путь. Верность Акте не помешала ему изменять ей. Так он влюбился в знатную даму Попею Сабину. Из-за нее отправил в изгнание несчастную свою жену, а мужа Сабины убил. Через двадцать дней после развода с Актавией состоялась его свадьба с Попеей. Затем он приказал расправиться с Октавией, а вскоре убил попею ударом ноги в живот. Она уже ждала ребенка. Картина рисуется страшная. Отравлен брат. Подосланы убийцы к матери. Убита одна жена, другая. И это не считая множество других убийств, не столь в его жизни важных. Конечно, природа участвует в рождении таких чудовищ, Наследственность сыграла тут не последнюю роль. Но дело не только в ней. Время. Время было страшное. Личность человека, оказавшегося у власти, попадает в атмосферу жестокости, изломанности, извращенности. Время Нерона было началом глубокого заката римской цивилизации. К первому веку нашей эры за плечами у римского общества и государства почти Тысячи лет непрерывного восхождения. Это долгое, успешное развитие, превратившее Римова властелина всего тогдашнего мира, создало особую идеологию вседозволенности. Ведь победителей не судят. И когда стали ломаться институты, которыми республика и гражданская община так гордились после кровавых рек эпохи проскрипций и гражданских войн, родилась Явление демонстративной аморальности. Она и была повивальной бабкой при рождении такого Нерона. Смерть Нерона очень вписывается во всю эту картину. Он был у власти 14 лет. Не так мало. Его правление в первые пять лет было вполне приличным. Какую эволюцию он переживал. Все больше актерствовал и забывал о государстве и управлении. В итоге он вообще перестал интересоваться тем, что происходит в Риме и провинциях. В столице империи зрело недовольство, начался бунт провинций. Для подавления восстания в Палестине Нерон послал Веспасиана. В Галии сам римский наместник возглавил восстание. Поднялась Испания, и предводителем недовольных оказался тоже римлянин, сенатор Гальба. Очень скоро он ненадолго станет императором. И, наконец, Императорская гвардия тоже оказалась против Нерона. Тут он спохватился и вдруг прозрел. Он проснулся ночью, а дворец пуст. Никого нет, гробовая тишина. Стража ушла. Он метался по пустому дворцу, наткнулся на своего бывшего слугу Фиона, который сказал ему «Пойдем ко мне, я тебя спрячу». Слуга замотал Нерону лицо, привел к себе в дом, И сразу стал уговаривать. «Давай покончи с собой, как прилично римлянину, потому что за тобой уже послали. Тебя ждет позор». К тому времени сенат уже объявил Нерона врагом Отечества и вынес решение применить к нему традиционную римскую казнь. Нерон, узнав об этом, спросил у Фиона: «А это как?» Тот объяснил, «На голову надевается колодка, туго зажимается, и человека бьют». Избивают, лупят плетьми до смерти. Нерон запричитал, заплакал и все-таки до конца остался артистом. Он воскликнул «Какой великий актер умирает?» и покончил с собой. Но у него была жизнь после смерти. Мгновенно распространился слух, что он не умер, а бежал на восток. Слух этот держался долго, главным образом потому, что многим было известно, у Нерона есть двойник и не один. Он искал себе двойников, часто посылал их на какие-то публичные выступления. Естественно было предположить, что погиб двойник, а он-то жив и еще покажет себя. В течение многих лет на его не очень пышной гробнице загадочным образом появлялись цветы, и это лишь укрепляло предположение. К счастью, предположения оказались мифом. Страх часто рождает мифы.